Иррациональное путешествие. Хорошо ли вы знаете свое тело? Многие из вас ответят на этот вопрос утвердительно. Однако на самом деле вы хорошо изучили себя в зеркале, знаете достоинства и недостатки своей внешности, фигуры, а вот о том, как ваше тело отзывается на эту или иную стимуляцию, многие из вас имеют только поверхностное представление. Например, вам нравится поцелуй в губы, прикосновение к запястью или шлепки по ягодицам. Вам известно, что, например, ваше возбуждение нарастает, когда партнер целует вашу грудь или стимулирует клитор. Другими словами, большинству из нас, дорогие наши слушательницы, нравится или не нравится в любовных ласках то, что уже имело место в вашей жизни. Но чтобы стать королевой в постели, необходимо изучить себя досконально, знать каждую точку своего тела, стимуляция которой доставляет удовольствие.